Фиби тихо прикрыла дверь и затаила дыхание, уверенная в том, что в любой момент услышит, как он пройдет по коридору и тихо постучится к ней. Возможно, он даже принесет ей чашку кофе. Потом они побеседуют о ребенке. Он скажет, как ему жаль, и пообещает надежную охрану. Как и ожидала Фиби, она услышала шаги Сэма, выходившего из кухни в коридор. Потом он остановился и взял ключи, забринчавшие в его руке. Он немного помедлил, не более чем в трех футах от ее двери, потом развернулся и пошел в другую сторону. «Сэм!» – позвала Афиби, но он как будто не услышал ее. Она не могла поверить, что он вот так решил оставить ее одну. И если он не собирается на работу, то куда он уезжает? Фиби натянула джинсы и зеленые сапоги, провела рукой по растрепанным после сна волосам и поспешно вышла в коридор. Она услышала, как Сэм завел двигатель автомобиля. На кухне она взяла свою сумочку и ключи. «Куда это ты собралась в такую рань?» – спросила Эви. Она наблюдала из гостиной, по-прежнему закутанное в одеяло на диване. Фиби видела только ее лицо и огромные темные глаза.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 Дома попадались редко и далеко отстояли друг от друга. В основном летние дачи и несколько круглогодичных домов для закаленных жизнью душ. Она проехала мимо ржавого трейлера, мимо автомобилей со снятыми колесами, стоявших на шлакоблоках, и бензиновой цистерны на гнутых стойках. И повсюду были развешаны рождественские украшения, старые электрические гирлянды,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 Она уловила слово «ребенок». Элиот покачал головой и озабоченно провел рукой по лицу. Потом что-то неразборчивое сказала фальшивая Эви. Фиби не могла рисковать и пытаться подойти ближе. Эллиот снова покачал головой и сказал нечто такое, от чего Сэм успокоился. Через несколько секунд он рассмеялся. «Фиби должна что-то сделать. Позвонить кому-нибудь. Но кому?»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 Они сидели на кухне у Франни и потягивали жасминовый чай из тяжелых керамических кружек. Лиза на улице собирала вместе с Джимом клубнику. Фиби видела их через окно на кухне. На Лизе были широкие рабочие брюки и футболка. Одежда Франи была слишком велика для нее. Лиза была бледной, как вампир. Как такой костлявой женщине удалось родить ребенка?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 «А когда мне приходит мысль, что он имел отношение к похищению ребенка Лизы?» Ее голос присекся, и она заморгала, отгоняя слезы. «Франи, он ничего не сказал, когда узнал, что я беременна. А потом я узнала, что он пообещал своего первенца феям. Какие еще тайны он хранит?» «Я знаю Сэма практически всю его жизнь, Би!» Сказала Франи и дружески накрыла ладонью ее руку. Он никогда не станет причинять вред ребенку, своему или чужому. Мысль о том, что он участвует в каком-то безумном преступном заговоре, просто не вписывается в мое представление о нем. Но он явно знает больше, чем говорит, верно?» Фиби кивнула и отпила глоток чаю. Казалось невероятным, насколько в эти последние дни ее жизнь вырвалась из-под контроля. Ее любимый человек, плакавший от смерти раненой совы,